Глава двенадцатая. Юлька сказала, Юлька сделала. А дело было так. Я попыталась открыть дверь, чтобы выйти, но та ни в какую не желала сдвинуться хоть на миллиметр. Было ясно, как божий день, что это подлянка ректора, отчего я еще больше на него разозлилась. «Быстро открой дверь!» — рявкнула на него. «Сейчас твоя придет и застанет меня у тебя». «Не боишься скандала?» — решила вразумить, Кабеля проклятого. «Моя — это ты. Хочешь ты этого или нет, и я тебя не выпущу, пока мы все не выясним, и ты не успокоишься». «Не менее зло», — ответил он. «Не хочу вас расстраивать, господин ректор, но у меня все хорошо», — решительно ответила ему. «Нет, пока не поговорим, ты не уйдешь от меня». Настаивал он на своем. Так и подмывало сказать «Своей любовнице приказывай, а от меня отвали. А если точнее, твой поезд ушел, рельсы убрали. Возможно, мы бы еще долго припирались с ним, но меня спас сигнал тревоги». Демон быстро привел себя в порядок и со словами «Мы еще не закончили». Пошел разбираться, что там стряслось, а меня оставил у себя. Я опять... Стала пытаться открыть дверь, но все тщетно. И тут она открылась сама. Думала, местный Казанова вернулся, но нет. В небольшой проем двери высунулась голова мадам Мэран. «Вот кого-кого, а ее я в последнюю очередь ожидала увидеть. И от неожиданности, можно сказать, немного зависла. Ты собираешься сматываться? Или мне забыть тебя тут навсегда?» Возмущаясь на то, что я тормоз, спросила она. Мне дважды повторять не нужно было. Я мигом рванула на выход. Мадам схватила меня за руку и потащила к себе. Как только мы зашли к ней в комнату, она кинулась меня обнимать. От избытка ее нежности у меня опять случился ступор. «Как же я переживала за вас на полигоне! Но вы оказались просто на высоте! Как вы их всех сделали!» «Чуть не забыла. Я вам зелье сделала для увеличения скорости. Оно просто улетное получилось». Улетное меня насторожило и вывело из столбняка. «А на ком испытывали?» Тут же напряглась я. «На обслуживающем персонале в столовой». Как само собой разумеющееся ответила она. «Когда?» – испуганно спросила ее. «Сегодня?» – убила она меня новостью. «Чудненько». «И еще для полного счастья сегодня могу и без обеда остаться». Видимо, она увидела мое лицо, полное отчаяния, и решила меня успокоить. «Да ты не переживай, бегают, как заведенные», – улыбнулась она. «Я переживаю, что сегодня могу остаться голодной». И мои опасения были вполне оправданы, так как у нашей мадам эксперименты не всегда были удачные. «Ты за кого меня принимаешь, деточка?» «Стала наступать на меня мадам, упирая руки в свои пышные бока. И я как-никак маг. Так что бери и не бойся. И если ты о некоторых якобы неудачных экспериментах, так это я специально делала, а точнее мстила поганцам. Понятно, с ней ругаться не буду, здоровье дороже. Ты мне лучше расскажи, что там у вас с ректором было. Делать нечего, пришлось рассказать». «Времени у тебя мало, голубушка». «Точно, дитя заделает злодей, и отметки ты не сможешь избавиться. А вот на игры тебе попасть нужно», — сказала она и направилась к шкафу с зельем. Пошарила немного, достала оттуда пузырек, потом что-то вспомнила и с верхней полки достала еще один. «Зачем мне на игры?» — растерялась я. «А как тут не растеряться?» Ректор категорически против, а вот мадам Меран за участие в играх. «Как зачем? Неужели тебе магия не нужна? Или до конца дней руками и ногами решила размахивать? Нет, ты, конечно, делаешь это хорошо, но в нашем мире, да с таким мужем, как твой, это маловато», коротко и ясно объяснила мадам, зачем мне эти игры. «Да не пойду я за этого кобеля». Взбеленилась я. «Уже?» – невозмутимо сказала она. «Что уже?» – испугалась я заранее и, как оказалось, не зря. «Я говорю, уже вышло, а слияние – это уже окончательный аккорд. Тем более, судя по его реакции, он от тебя не отступится. У тебя два варианта – быть постельной игрушкой демона или же...» отстоять свое право на нормальную жизнь, а для этого нужна магия. Мадам Иран, а почему мы не можем отказаться от игр, решила у нее уточнить. Как, почему? Если вы откажетесь, вас посчитают изменниками империи, так что у тебя два выхода. Беременность, как собирается сделать ректор, но тут ты потеряешь свободу окончательно. Или же, как я тебе говорила, Участвуешь и приобретаешь магию. Так, какой вариант выбираешь? Что тут выбирать? Козе понятно, что второй. Вот бы еще отметки избавиться. Закинула я удочку. Ищи, конечно. И я посмотрю. Но, думаю, дело тухлое. Так, на, держи. Первый пузырек. Это противозачаточное. На полгода хватит. Одну треть выпьешь. Второй от похмелья. «Подели на три части и с девочками выпейте сегодня». «Зачем от похмелья? Я же не увлекаюсь спиртным», растерялась я. «Не увлекаешься, это, конечно, хорошо, но вот сегодня вам пить придется. Сегодня вас в команду будут принимать. Отказываться никак нельзя, а то не поймут. Я слышала, как боевики говорили про это. Будут проверять, насколько вы стойкие». «Плохо». «У меня со спиртным вообще проблема», – удрученно призналась я. «Что так?» – не поняла она причины нелюбви к спиртному. «Как что? Выкинуть могу такое, что потом стыдно будет. По этой причине и не пью», – как на духу выложила ей правду. «Да?» Но это поправимо», – сказав это, мадам опять отправилась к шкафчику, немного порылась в склянках. «Нашла». Воскликнула она и протянула мне очередной пузырек. «А это отчего?» С сомнением беря его, спросила я. «Выпейте это зелье по одному глотку перед походом в бар. Сильно не опьянеете. Смотри, не перепутай!» Погрозила она своим пухлым пальчиком. «Вот спасибо! Выручили!» Воскликнула я от радости. «А по какому поводу тревога?» Спросила ее, пряча пузырьки со спасительными зельями в карманы. «Не бери в голову, это твои девчонки с каким-то духом договорились и подали сигнал. Только бы не запалились, сама понимаешь, злить сейчас ректора рискованно». «Молодцы, подруги, да и глюк, смотрю, слово держит, в беде не бросает». Я поблагодарила бесценную помощницу и короткими перебежками побежала к себе и на очередном повороте, наткнулась на змеюку. «Как хорошо, что тебя встретила! Ты что же, зараза, так плохо справляешься с возложенной на тебя высокой миссией?» Начала срывать на ней зло. Некрасиво, конечно, но я была просто в ярости. «Я?» – пропищала она. «Но не я же!» – рыкнула в ответ и схватила ее за грудки. «Какого хрена он ко мне пристает? Тебе что было велено?» решила напомнить ей о нашем уговоре. «Что?» – выпучила на меня глаза змеюка, да и понятно, где это видано, чтобы невеста заставляла любовницу спать с женихом. «Ты мне, дуру, не включай! Я не знаю, как ты будешь это делать, хоть наизнанку вывернись, но затрахай его так, чтобы у него сил не было, и попробуй только не справиться. При душу!» – предупредила ее о последствиях. Мою пламенную речь прервал ржач. Мы повернули голову на источник звука. Там стояли мои одногруппники. Я отпустила змеюку. Ну, что встала, рот раскрыла. Бегом марш на задание. Шлепнула ее по заду для скорости. Та пискнула и рванула к ректору. Да, плохую привычку у ректора переняла. Первый раз такое вижу. Ирика. «Ты полна сюрпризов», — сказал Авер. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав». «Эрика, мы с ребятами решили вас сегодня пригласить в бар. Мы же теперь одна команда», — начал он меня обхаживать сходу. «Команда, и что дальше?» — не поддалась на его обаяние. «Как что?» «Команда всегда ходит вместе. Да и вам проставиться нужно». «Что?» «Ты хочешь сказать, что мы должны напоить вас всех? Харя не треснет?» Я была возмущена до глубины души. «Эрика, ты не так меня поняла. Расходы берем на себя». Тут же поправился он. «Так-то лучше. Я даже немного успокоилась». «Хорошо. Тогда во сколько встречаемся?» «В семь зайдем за вами», назначил время встречи дракон. «Будем готовы». Стала обходить ребят. «Подожди, давай я тебя провожу», — взял меня под руку Авер. «Спасибо, конечно, но я и сама могу дойти», — попыталась выдернуть у него свою руку. «Можешь», — пристально посмотрел мне в глаза дракон, — «но я хочу тебя проводить. Не нужно мне отказывать. Будем считать это твоей благодарностью за спасение от ректора». «Какое спасение?» — удивилась я. Защитный барьер мелкое сработал, а это означает, что ты была в опасности. «Так это ты сделал? А как тебе это удалось?» – удивилась я, но до конца ему все равно не доверяла. «Просто я подкинул тебе в карман защитный артефакт». «С чего вдруг такая забота?» «Я, конечно, понимаю, что от этого признания я должна была рассыпаться в благодарностях за мою спасенную честь, но в бескорыстность поступка дракона не верила». «Может, ты мне нравишься? Такой вариант ответа устроит?» Сверкая глазами, спросил он. «Не принимается», — усмехнулась я. «Советую принять его». «Еще один командир нашелся», — мысленно матюгнулась я. «Слушай, я, конечно, тебе благодарна за помощь, но мне не верится в твою бескорыстность, так что давай говори, что надо», — решила сразу поставить все точки над «и». «Я же тебе уже озвучил, что ты мне нравишься», — гнул он свою линию. «Ой, не нужно мне вкручивать по поводу «нравишься» и все в таком же роде. Плавали, знаем», — решила сразу предупредить «Что мои уши не созданы для лапши?» «В смысле? Как плавали?» – удивился он. «Друзей у меня много было, так что мне известно. Как вы подкатываете, когда вам что-то нужно?» – объяснила причину своей осведомленности по поводу поведения парней. «Что? Такой большой опыт? Ирика, насколько мне известно, друзей у тебя мужского пола не было?» – удивился дракон. «Эх, Юлька, чуть не запалилась, совсем осторожность потеряла. Придется выкручиваться». «Все-то ты знаешь. Может, я живу двойной жизнью?» «Так, не увиливай. Что нужно-то?» Задала встречный вопрос, уводя от опасной для меня темы. «Не спеши. Всему свое время, мелкая. А вообще-то ты не права. Ты очень изменилась, и мне нравится эта перемена». «Неужели ты думаешь, я просто так, по доброте душевной, решил тебе помочь?» Не унимался он. «Вот же упрямый, какой ящер попался, но ничего страшного. И тебя обломаем!» Усмехнулась я и приступила к воплощению мысли в жизнь. «В том-то и дело, что понимаю, просто так даже прыщик не вскочит. Не хочешь ничего говорить, не говори твое право». «Но я тебе давала шанс, и ты от него отказался, так что потом не говори, что я не хотела с тобой рассчитаться за помощь». «Ну, если так настаиваешь», — усмехнулся дракон, «могу принять в качестве благодарности поцелуй». «Что?» — возмущенно воскликнула я. «Я тебе сейчас за это в качестве благодарности качественно в глаз заеду». Ирика. «Нельзя быть такой дикой. Ты же девушка. И тем более нет ничего страшного в поцелуях. Не думал, что ты такая трусиха. Решил взять меня на слабо. Драконья морда, ты смотри, еще и нагло усмехается. Я трусиха? Ты кого на понт решил взять? Ящер драный. И вообще, с кем попала, не целуюсь. Не поддавалась на его провокацию. Ладно. «Не кипятись. Я понял, ты еще маленькая, до да поцелуев не доросла. Мне просто интересно, что нашел в тебе ректор, если ты такая зажатая и агрессивная? Зачем ему такая неумелая любовница?» Не унимался он. «Он что думает? Раз я девушка, то не в курсе, что происходит между мужчиной и женщиной? Да у нас на земле столько об этом говорят и показывают». «Что я сама могу его просветить на этот счет? Пусть я в практике полный ноль, зато в теории – ого-го!» Сам напросился дракон Драный. «Держи, фашист, гранату!» «А ты откуда знаешь? Может, я все позы Камасутры знаю в совершенстве? И не только позы, но и обладаю знаниями, как довести мужчину до высшей точки наслаждения? И не только знаю, но и показала ему на практике – «Ты разве не заметил, как он переменился ко мне? Даже любовница не может теперь его удовлетворить. Он, можно сказать, от меня до сих пор под впечатлением ходит». «Камасутры? А это что такое?» – удивился последний. «Эх ты, темнота! Даже не знаешь, что такое камасутра, а еще меня маленькой называешь?» – усмехнулась я в ответ. «Ну, раз ты такая опытная...» «Что же ты от него бегаешь и любовницу под него подкладываешь?» «Да не просто подкладываешь, а еще и угрожаешь при этом!» Перешел в наступление Авер. «Ах, это...» — махнула я рукой. «Понимаешь, жутко люблю ролевые игры». «А это еще что такое?» От обилия неизвестной информации его мозг, наверное, не выдержал, и дракон завис. Причем конкретно так. «Да ладно!» «Ты и этого не знаешь?» «Как все запущено!» Покачала я головой, а сама еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. От провала меня спасла Рен. «Ирика!» «Наконец-то ты вернулась!» Мы, между прочим, сильно волновались. Хватая за руку, потащила меня к нам в комнату. А вот дракон даже не обратил на мое отступление внимания. Кажется, завис он надолго. «В комнате нас...» заждалась Вела. «Ты как? Все нормально?» «Мы успели вовремя с тревогой?» – забросала меня она вопросами. «Все нормально, вовремя успели, а то эта сволочь меня закрыла у себя, нажаловалась на произвол ректора». «Ирика, почему дракон такой пришибленный стоял?» – спросила Рен. «А это?» – махнула я рукой. «Да немного загрузила я его, как баржу». Рассмеялась я и принялась рассказывать обо всем, что сегодня произошло. Также объяснила, что такое Камасутра и ролевые игры. Смеялись мы долго, особенно когда Рен описала морду дракона. «Ирика, не доверяй дракону, он не так прост, как кажется», предупредила в очередной раз она меня. «Вел, я с тобой полностью согласна, тоже не верю в его доброту». После разговоров мы пошли на обед. Пока добирались до столовой, народ на нас смотрел заинтересованными взглядами. Мы молча подошли к раздаче, набрали еды, и как только собрались сесть за стол, как к нам подбежала возмущенная Кетис, я мысленно взвыла. «Теперь ты будешь утверждать, что не специально все подстроила?» Чуть ли не вереща спросила она. Кети, ты о чем? Что-то я не поняла, по какому поводу наезд. Не прикидывайся!» «Ты специально перешла на другой факультет для того, чтобы внимание ректора на себя обратить», выдала свою версию происходящего. «С чего такие выводы? Злобная ты моя», поинтересовалась у нее. «Что тут непонятного?» «Подралась с нежитью и этим привлекла его внимание», выдвинула, как ей казалось, весомый аргумент в пользу своей теории. «Ну, по твоей логике, его внимание могли привлечь и Рен с Велой. Я же там была не одна, что на это скажешь? И вообще, отстань ты со своим ректором, у меня есть парень!» Попыталась прекратить этот балаган. «Хватит врать, нет у тебя никого!» Теперь уже натурально взвизгнула разъяренная красавица. «Что за спор, любимая?» Почему-то отдельно села есть, да еще и без меня. Говоря это, Авер наглым образом приобнял меня и поцеловал в щеку. Вот же гад, специально при всех эту сцену устроил. Знал, что скандал закатывать не буду. Хорошо, ничья. Меня от этих мыслей отвлек испуганный шепот Рен. Ректор у входа. Авер, ты ректора не боишься? Тихо наушка спросила его. «Со стороны можно было подумать, что мы воркуем, как влюбленные голубки». «Нет, а что?» Он также тихо мне ответил, при этом еще и слегка прикусил мочку уха. «Вот дурак, с огнем играет». «Да так, ректору входа, что теперь делать будешь?» Ехидненько спросила я. Я ждала, что он сейчас постарается быстренько ретироваться, но никак не ожидала, что он решится поцеловать меня при всех. От его действия я потеряла дар речи, а потом вспомнила, как ректор меня обидел и ответила ему на поцелуй. «Не благодари, мелкая». «И еще. Я, конечно, не знаю, что такое Камасутра, но вот целовать тебя мне понравилось», прошептал он, чуть касаясь моих губ, а сам внимательно следил за моей реакцией. «Убью», – также тихо шепнула в ответ, при этом постаралась сделать вид, что просто счастлива от его поцелуя. «Нет, ты не сделаешь этого, потому что я тебе нужен, мелкая. Так что подыграй, мы ведь теперь пара», – при этом сильнее прижал меня к себе. Кэти стояла и с открытым ртом смотрела на происходящее. «И давно вы вместе?» – не выдержала она. «Достаточно, чтобы я понял, что люблю ее. Еще вопросы есть?» Та замотала головой. «Вот и отлично, чтобы я тебя рядом с моей невестой не видел. Еще раз с таким вопросом подойдешь к ней, и будешь дело иметь со мной. Надеюсь, объяснять не нужно, чем это может для тебя кончиться». «Нет, этого больше не повторится», ответила почему-то резко побледневшая девушка. Интересно, что он имел в виду? Мы подошли к столам, где обедали боевики. Сели, рядом со мной сел липовый жених. Вела села напротив меня. А вот Рен рядом. Ирика, ректор все видел. Когда он услышал, что Авер назвал тебя невестой, у него глаза полыхнули красным. А потом такая злая улыбка появилась на лице. «Теперь я очень за тебя боюсь» не простит он тебе поцелуй с драконом. Возможно, но зато почувствует на своей шкуре, как мне было неприятно, когда он сначала целовал меня и тут же ждал свою любовницу. Ох, с огнем играешь. Дракон ректора не боится по причине того, что он участник игр и пока не прикасаем, но ведь его могут и заменить. И тем более, он же думает, что ты очередная его любовница. Если бы он знал кем ты являешься ректору на самом деле, то не позволил бы себе тебя поцеловать. Девочки, о чем сплетничаем? Бесцеремонно влез в наш разговор Авер, при этом нагло начал меня лапать. Совсем обнаглел? Сейчас я тебе пыл-то поубавлю. Да вот, обсуждаем, кого на свадьбу пригласить. И, кстати, когда у нас бракосочетание состоится? И вообще, где положенное мне как невесте кольцо», — наехал он на него. «Какое бракосочетание», — удивился дракон. «Как какое?» — возмутилась я. «За руку брал?» «Ну, брал». «Люблю, говорил?» «Ну, говорил». «Все, теперь ты просто обязан жениться на мне. И поверь, отвертеться не получится. Ты меня невестой назвал при большом количестве народа. Да и ректор в свидетели пойдет». «Так когда, говоришь, свадьба?» Продолжала прессовать его не по-детски. «Что?» — обалдел дракон. «Не что, а свадьба, говорю, когда?» — грозно спросила его. «Нужно отдать должное». Дракон быстро взял себя в руки. «Скоро, мелкая. А вот кольцо одену тебе после того, как мы с тобой проведем незабываемую ночь. Это и будет означать нашу с тобой помолвку». Он что, совсем меня за дуру считает? Ага, сейчас, с разбегу об телегу. Да? А не боишься, что пока ты будешь ждать этой ночи, меня кто-нибудь отобьет у тебя? Нет, не боюсь. Мы сегодня вечером об этом поговорим. Обольстительно стал улыбаться мне дракон. Эх, дракоша, ты хоть что делай, но до поцелуев ректора тебе ой как далеко. И действительно... Когда ректор меня целовал, были совсем другие ощущения, а вот от поцелуев с драконом никаких. От осознания этого у меня вмиг испортилось настроение. Так, нужно еще с кем-нибудь попробовать, а то кто знает, может, этот индивид вообще целоваться не умеет. От мыслей меня отвлек шум в столовой. Я посмотрела в сторону источника звука и увидела группу молодых мужчин, Они направлялись в нашу сторону. Два дракона, два темных эльфа и, кажется, еще три оборотня. Авер, увидев приближающихся к нам парней, изменился в лице, сразу видно. Он не в восторге от встречи. «Так, пятый курс вернулся с практики. Теперь действительно вся команда в сборе», – тихо проговорила Рен. «Приветствую вас». С легкой улыбкой проговорил брюнет с необычным зеленовато-желтым цветом глаз и массивным телосложением. Он поздоровался со всеми однокурсниками, но даже не посмотрел в сторону Авера. Потом только обратил внимание на нас с девчонками. «Вы наше новое пополнение в команде?» Тепло улыбнулся нам. «Да», — ответила Вела, в ответ также тепло ему улыбаясь. «Интересно» что их связывает. Интерес было разгорелся, но тут же угас. Не до чужих тайн пока. Слышал о необычной технике боя. Очень жаль, что не увидел в действии. Ирика, не ожидал от тебя такого. Очень рад, что ты, наконец, изменилась в лучшую сторону. Надеюсь, сегодня побольше об этом поговорить. Так что до встречи в баре, девушки. Попрощавшись с нами, он развернулся и ушел. Странно, старшекурсники не казались такими заносчивыми, как наши боевики, и я как поняла, Ирика с ними общалась, да и Вела тоже. Аверже быстро с нами распрощался и рванул куда-то. Как интересно, что же между ними произошло, а как же то, что команда должна быть дружной.